Арсений. И снова темнота. Исчезает и стихотворный шёпот, и скрип пера по бумаге. Только псалтырь точно вдалеке кто читает. Но не восьмой псалом, а сто восемнадцатый. «Благу ми яко смирил мя еси». На чёрной пустой сцене стоят в этой полутишине три фигуры. Две мужские, посередине женская — Начнём с мужской фигуры, что слева. Старик стоит строго в архиерейском облачении, словно только что завершили его одевание и подиаконы, а сам он, облабызав край шик митры, возложил её себе на голову. Но нет, не видно никого, ни иподиаконов, ни попов, со страхом взирающих на своего владыку. Пусто и холодно вокруг. Лишь пыль витает в свете масляных плошек, освещающих три неподвижные фигуры. Вторая фигура тоже в летах, одета совершенно иначе. Просторный домашний халат, в котором этот старик, не смущаясь, встречал многочисленных посетителей. Лучше процитировать описание, составленное современным автором. Костлявые ступни обнажены, на голове накручен тюрбан. Он заметно устал, кашляет с надрывом. За его долгую жизнь сменилось несколько королей, а слов он выковал столько, сколько и не снилось доселе ни одному из кузнецов слова. Он принимал множество обличий, пользовался сотней псевдонимов, даже прогремевшее на весь свет имя Вальтер не настоящее. Малькольм Бредбери. Эрмитаж. Перевод Мариса Прукиной. Достаточно, иначе старец решит, что именно он — главное лицо этого действа. День за днем, до глубокой старости, он и так сочинял одну и ту же пьесу и тут же разыгрывал ее перед своими собеседниками и поклонниками. Главным действующим лицом в ней был он, его обширный ум и легкий, и острый язык. Но теперь привычная публика исчезла, и он стоит в темноте, покашливая и кутаясь в халат. Нет, кое-кто из его поклонников, точнее поклонниц, все же присутствует. Посредине сцены, там, где светлее всего от масляных плошек, правда и чада от них больше, стоит третья фигура, женская. Одета она, впрочем, наряды ее и так известны по многочисленным изображениям, парадным и для близкого круга. Главным в них были не муаровые ленты шелка и мантии и даже не улыбчивое лицо самой государыни. Все эти шелка и кислые улыбки можно было видеть и на портретах прочих европейских правителей. Главным было незримое одеяние этой монархини, бесконечные просторы ее империи, которые не снились никаким Фридрихом и Марием Терезиям. В белизне её платье видится свежесть него русской равнины, перетекающей сквозь уральскую складку в ещё более бескрайнюю равнину сибирскую. В голубой андреевской ленте синева двенадцати морей, омывающих её державу, вшитой золотой нитью мантии обширные злачные поля, колеблюмые зефирами. В кровавых орлах, взирающих с её платья, Но об этой фигуре и ее нарядах еще будет сказано. Не она, хотя и стоит в середине сцены, будет главной в этой драме. Не она, хотя именно на нее направлены взоры двух стоящих по обе стороны старцев. Взгляд того, что стоит, покашливая в халате, полон ума и лукавства, а губы кривятся то ли в искательной улыбке, то ли в усмешке. Тот же, кто стоит в архиерейском облачении, глядит на императрицу скорее с печалью, да и сама государь не старается в его сторону не смотреть, избегая укоряющих взоров. Митрополит Арсений слыл человеком твердым и мрачным. Пьеса его жизни, особенно вторая ее часть, была обильно неожиданными поворотами. Происходил он из Волынской шляхты, воспитывался в Львовской братской школе и Киевской академии. До 33 лет жил в Малороссии. В Новгороде Северском, что в Черниговской епархии, был пострижен в монахи, проповедовал, пел на клиросе, обучал детей шиклатыни. Довершил в Киеве курс наук, был рукоположен в иеромонаха и вернулся в Черниговскую епархию, теперь уже в сам Чернигов. В 33 года жизнь его впервые круто изменилась. В 1730-м он был отправлен в далекий Тобольск проповедникам и законоучителям. Митрополитом Тобольским и всея Сибири был в то время Антоний, малорос, прежде архиепископ Черниговский. Антоний вел широкую просветительскую работу, засылал миссионеров в Камчатку и Китай. Собственными проповедниками Сибирь была бедна. Половина местного духовенства безграмотна до того, что не умела начертать даже подписи. Приходилось Антонию приглашать одноземельцев. Арсений, он знал по Чернигову, ценил его словесные таланты, а ещё больше твёрдую, как адамант, веру. В 1733 году Арсений, оказывается, в Холмогорской епархии объезжает Устюг, Холмогоры и Соловецкий монастырь. Всё это были места ссылок старообрядцев, Арсений вёл с ними горячие диспуты. Сведения, полученные им в этих прениях, лягут в основу его последующих противосектантских писаний. 1734 год. Новый поворот. Мы видим и Романаха Арсения уже на палубе дубель шлюпки, плавающей по северным рекам, с судовым священником В составе второй Камчатской экспедиции Беринга дела экспедиции складывались неблагополучно. Из-за нераспорядительности местных властей зимой был такой голод, что питались падалью и коренями. Открылась цинга, и Роман Ахарсений страдал от кровотечений и падения зубов. В 1737 году ему было позволено оставить флотскую службу и прибыть в Петербург. И мы определили состоять причлением Святейшего Синода епископе в Вологодском Амвросии. Как и Тобольский архиепископ Антоний, владыка Амвросий был из Украины. Впрочем, почти все архиереи, архимандриты и даже семинарские наставники были в то время оттуда. Когда Амвросий станет архиепископом Новгородским и откроет в Новгороде семинарию, учителя для неё будут выписаны из Киева. Как писал протаирей Георгий Флоровский, в истории духовной школы Петровская реформа означала именно украинизацию в прямом и буквальном смыслах. А Николай Трубецкой даже утверждал, что вообще вся культура, которая со времён Петра живёт и развивается в России, является органическим и непосредственным продолжением не московской, а киевской, украинской культуры. Это не совсем верно. Из малороссии шло не только украинское, но и польское влияние, сильное в то время на западе империи. Многие украинские архиереи учились в польских землях, а некоторые и происходили из них. Дед самого Арсения был поляком. Что же до украинизации духовенства, то скоро при Екатерине это сойдёт на нет. Пока же административный звездар Арсений стремительно восходит. Он назначен законоучителем в сухопутный кадетский корпус, одновременно исполняет обязанности инквизитора. Нет, это означало всего лишь человека, экзаменовавшего, пытавшего ставленников. Но должность эту Арсений исполнял с почти инквизиторской строгостью. Так что один престарелый игумен прямо на его экзамене испустил дух. Синод, рассмотрев этот казус, постановил впредь пытать бережнее. Принял и Романа Харсениу участие и в знаменитом суде над отставным капитаном Возницным, уличенным в переходе в иудаизм. Сам Арсений в допросах и пытках Возницна и совратившего его купца Лейбова не участвовал. К процессу он был привлечён для увещевания Возницна и возвращения его в православие. Возвращения так и не произошло. 15 июля Возницын и Лейбов при большом стечении народа были сожжены на Адмиралтейском острове Петербурга. Арсений снова переводят в Сибирь. В марте 1741 года он был хиротонисен в епископа с определением быть митрополитом Тобольским. На Тобольской кафедре Арсений пробыл недолго, всего 2 месяца. Но показал себя владыкой твёрдым и несклонным гнуть голову перед светскими командирами. Вступился за священника Михаила Степанова, арестованного без согласия на тот духовных властей и содержавшегося в цепях в губернской канцелярии. Злочастный священник был схвачен по обвинению местных язычников, не дозвалял им совершать их обряды, обвинялся в том, что вымогал у них беличьи шкурки. Арсений со всей силой обрушился на местные власти. Сами они, — писал он, — не белками, но целыми мехами отбирают, а бедные священства гонят и турбуют и изневожают, яко злодеев. Другой раз заступился он за новокрещенных сибирских татар, которых угнетал местный воевода. Арсений требовал вмешательства синода, иначе местные сибирские народы, — писал он, — будут устрешены светскими злоковарными властелителями и не будут иметь охоты к святому крещению. Все эти стычки со светской властью уже предвещали те грозы, которые разразятся через 20 лет после вступления на престол другого важного лица, разыгрываемой драмы, государыни императрицы Екатерины II. Но прежде следует сказать хотя бы несколько слов о персоне, стоявшей одесную государни. Вальтер был всего на 3 года старше русского митрополита. В детстве он тоже получил обширное религиозное воспитание, однако всю свою последующую жизнь посвятит борьбе с христианством. Несомненно, писал он Фридриху II: "Это самое нелепое, самое кровавое религии из всех когда-либо существовавших". Его надежда на прусского короля не оправдалась. Да, Фридрих был масоном и назвал христианство тщательно продуманной сказкой, но вольнодумство своё держал, так сказать, для домашнего употребления. Надеюсь, что у вас не будет больше неприятностей ни с Ветхим, ни с Новым Заветом, осадил он Вольтера, когда тот слишком увлёкся ролью придворного атеиста. Новыми надеждами для Вольтера повеяло в 1762 году. Когда в далёкой, но всё более могущественной России воцарилась немецкая принцесса София Августа Фридририка, прославившись не в последнюю очередь благодаря его усилиям под именем Екатерины II. Именно он, вернее, его труды сформировали мой разум и мои убеждения, писала Екатерина год спустя, и добавляла с лёгким кокетством: "Будучи моложе, я желала ему нравиться". На пути к престолу она желала нравиться всем, и это ей удавалось. Ей необходимо было заручиться поддержкой народа, писал Филипп Вигель. И она употребила всё своё очарование, чтобы привлечь его к себе. Екатерина выучила русский язык и стала говорить только на нём. Она выказывала самое святое уважение к православию и его служителям. Она лабызала руки епископов, беря от них благословения. Но уже она хотела нравиться больше и искреннее, насколько вообще была способна на искренность. Епископом, чьё благословение она прилюдно брала, или же Вальтеру, которым тайно зачитывалась в своих покоях. Она сама ответит на этот вопрос. В молодости я предавалась богомольству и была окружена богомольцами и ханжами. Несколько лет тому назад нужно было быть или тем, или другим, чтобы быть в известной степени на виду. Она и позже сохранит весь внешний декор своего богомольства, будет выстаивать службы, правда, редко до конца, а чаще, пристроившись где-нибудь на хорах, беседовать в это время с кем-нибудь из придворных или раскладывать пасьянс. Закон христианский, хотя довольно набожный быть притворяется, ни за что не почитает, писал князь Щербатов, знавший нравы государини. Притворство, театральность Всё это станет знамением её правления. При Екатерине расцветёт театр. На дворцовых спектаклях государьне присутствовала до конца. Покровительствовала актёрам и сама пробовала себя в драматургии. Именно театр должен был по сокровенной мысли императрицы и не её одной со временем заменить церковь. Театр будет умигчать нравы и сеять просвещение. А заодно учить повиноваться высшей и разумной власти. Вот и сейчас государьня стоит на сцене, милостиво улыбаясь публике и ласково поглядывая на Вальтера. Её роскошный императорский наряд обильно освещён снизу плошками, кажется, вот-вот прольётся чарующая музыка, и её императорское величество, нет, конечно, не запоёт. Государьня была напрочь лишена музыкальных дарований. но зачитает какой-нибудь новый указ, направленный ко всеобщему просвещению и благоденствию. Но вместо музыки звучит тяжёлая и зябкая тишина, и взоры публики, по крайней мере, некоторых её частей, обращаются настоящего чуть в тени митрополита Арсения. Ко времени восшествия Екатерины на престол Арсений окончательно приобрел славу архиерея неподкупного и неудобного. Назначенный в 1742 году митрополитом ростовским и членом Синода, он отказался присягать императрице Елизавете. «Исповедую же, склятвую судью духовной осия коллегии, быть и саму всероссийскую монархиню». Под этими словами из текста присяги следовало поставить свою архиерейскую закорючку. И все поставили. Один Арсений закочевряжился. Как можно, вопрошал он, исповедовать с присягою и клятвою другого какого, кроме Христа, крайнего судью? Дело пахло неприятностями, но осталось без последствий. Хуже вышло с другим его протестом. Против присылки в ростовские монастыри нескольких отставных солдат и одного умственно больного. Обычай этот был заведен еще при Петре Первом. Пётр, как известно, монахов не любил, почитая заплутов и тунеядцев. А что говорят, молятся? То и все молятся. Что же прибль общества от сего? Со временем Пётр собирал собирать монастыри в дома презрения для инвалидов и подкидышей, монахов в лазаретную прислугу, а монахинь в придельщицы и кружевницы. В монастыри стали посылаться отставные солдаты, инвалиды, уголовники, приносившие с собою пьянство и прочие мирские привычки. Против этого и выступил Арсений. В монастыре писал он в синод: "Устроенные для пребывания честных и неподозрительных лиц, вечного спасения желающих, а не для содержания сумасбродов, воров и убийц-колодников". Недоброжелатели Арсения сумели представить это дело Елисавете Петровне в самом невыгодном виде. то объявил митрополиту, чтобы впредь от подобных придерзостей воздержался, иначе будет лишён не только сана, но и монашества. Однако на предложение отправить Арсения на покой ответил отказом. С восцарением Петра III тучи снова сгустились. Новый государь, воспитанный в немецком духе, православия не знал, не ощущал и не любил. Вскоре показались и молнии, Первым делом Пётр запретил устраивать домовые церкви и велел закрыть имевшиеся. Затем призвал к себе первенствующего архиерея Новгородского митрополита Дмитрия и приказал ему, чтобы в церквах оставлены были только иконы Спасителя и Богородицы, а других не было, и чтобы священники обрели бороды и носили платья, как иностранные пасторы. Митрополит на это только испуганно моргал. Дальше этого к счастью дело не двинулось. видно, кто-то из придворных сумел объяснить его императорскому величеству, какие последствия могут иметь таковые решения. Но одно своё намерение Пётр III всё-таки осуществил. 21 марта 1762 года он изъял у церкви всю земельную собственность и передал её крестьянам. Духовенство роптало, вздыхало, но писать государю страшилось. И снова выступил Арсений, составил прошение о строго и высокого рассуждения, отправил его с неким Схима и Романахом Лукой в Петербург. Заслушав его, государь был в великом азарте, а он и схимник Лука от страху лишился ума, был послан в Невский монастырь, где 6 недель находился под караулом. Гром прогремел совсем близко, но Арсению снова не тронули. Да и дни Петра были уже сочтены. 28 июня 1762 года он будет свергнут, а ещё через несколько дней при туманных обстоятельствах расстанется с жизнью. В отряд гвардейцев, стерёгших его, зачем-то было включено лицо штатское, первый русский актёр Фёдор Волков. Именно он, как полагают, срежиссировал убийство свергнутого монарха. Вскоре, указом императрицы, Волков был возведён в дворянское достоинство. На масляную неделю в честь коронации Екатерины Волков устроит в Москве многодневный маскарад, торжествующий Аминерава. По обеим босманным улицам, по Месницкой и Покровке потянулись ладьи на колёсах. На них восседали лицидеи, изображающие разные пороки. Обман восседал в ладье, запряжённой лисицами. В одной руке держал сети, в другой уду. Следом ехала взятка, старуха высокого роста, имевшая рот, наполненный чёрными острыми зубами, подбородок острый, тело жидкое и смуглое, груди открытые и повислые, из которых истекает синего цвета молоко, водочный запах имеющие. Над всем этим торжествовала богиня мудрости Минерва. являвшее аллегорию самой их императрицы завершал шествие хор отроков с оливковыми ветвями воспевающий новое царствование там дни золотые правда царствует и мир пельёт руки ёжись от холода казалось что и для церкви наконец наступили дни золотые были открыты домовые церкви но главное в манифесте о восшествии на престол Было объявлено о возвращении монастырям земель, изъятых Петром. Духовенство вздохнуло с облегчением и поспешно присоединилось ко всеобщему ликованию. Митрополит Дмитрий Новгородский провозгласил Екатерину защитницей веры и благочестия и получил вскоре тысячу душ крепостных. Когда государиня посетила троицы Сергиеву Лавру, ее встречал хор семинаристов в белых одеяниях с венцами, Воспевавший: "Греди, желаннейшая мати". Желаннейшая мать, однако, совершенно не желала, чтобы за церковью сохранялась хоть какая-то независимость. В переписке с Вальтером, начатой почти сразу после вступления на престол, Екатерина именовала главой церкви саму себя. А ещё ей нужны были деньги. Деньги иначе торжество Минервы могло оказаться ещё более градким и ничтожным, чем правление её супруга. Государьня сделала вид, что решение о возвращении церковных земель было временным, пока не будет составлено новое и более полезное узаконение. Поводом к пересмотру стали волнения крестьян, не желавших снова идти в ирмо монастырям. Екатерина создаёт комиссию, которая должна произвести опись церковных земель. Не имеем мы намерения присвоить себе церковные имения, но только имеем данную нам от Бога власть предписывать законы о лучшем их употреблении во славу Божию и пользу отечеству. Председателем комиссии был поставлен Новгородский митрополит Дмитрий, сумевший доказать свою преданность, за что был осыпан ласками царицы. и упомянут с похвалой в письме Вольтеру. Дмитрий, митрополит новгородский, не гонитель и не фанатик. Он совершенно отвергает предположения двух властей. Иными словами, то, что государство обладает светской властью, а церковь — духовной. Идея для Екатерины неприятная. Власть должна быть одна и принадлежать, понятно, кому. Фигура в центре сцены — отводит левую руку в сторону, а правый указывает на себя. Не только митрополит Дмитрий, но и остальные члены синода, видя, как готовится новое отнятие церковных земель, промолчали. И снова раздался резкий, простужный голос митрополита Арсения. Фигуры на сцене наконец приходят в движение. Вздрагивает пламя масляных плошек, действие движется стремительно. 9 февраля 1763 года на богослужении в первое воскресенье Великого поста Арсений делает небольшое добавление в анафематствование еретиков и врагов церкви. Митрополит Арсений делает шаг вперёд. Все насильствующие и обидящие святые Божией церкви и монастыри, отнимающие у них данные тем сёла и винограды, Ощенья станут от сего же дня таково во начинание, яко крайние в рази Божией добудут да проклятии. Екатерина в платье серебряного глазета вздрагивает, бросает на митрополита гневный взор. Стоящий справа от неё Вольтер всё также кутаясь в домашний халат, поглядывает на Ростовского архиерея с лукавым любопытством. А митрополит тем временем Быстро вводит пером по бумаге и шлёт одно за другим доношение в синод. Отнятие монастырских земель, доказывал он, приведёт к скуднению церковной жизни. И случится сие не от татар и ниже, от иностранных неприятелей, над своих, домашних, и придётся государству нашему обратиться в лютеранское, а то и атеистическое. Екатерина медленно, стремясь казаться спокойной, Востолюбивый, бешеный враль. 14 марта в Ростов отправлен обер-офицер с приказанием арестовать митрополита и доставить его в Москву. Арсений был к тому уже готов. За несколько дней до того повелел не запирать двери и ждать гостей. В ночь на 17 марта он был доставлен в Москву и помещён под крепкий караул. Шла страстная седмица, И дело о бунтарном митрополите разумно было бы отложить, но государю спешило. Екатерина громко с отменной дикцией в зал. Александр Иванович, нынешнюю ночь привезли в роля, которого исповедовать должно. Приезжайте уже ко мне, он здесь во дворце будет. На сцену стучака блуками выбегает обер-прокурор Синода Глебов и раскланившись, исчезает в потёмках. Следует сцена допроса. Что говорилось на нём неизвестно, поэтому изображается пантомимой. Появляется обер прокурор Глебов, митрополит Дмитрий и прочие члены синода. Арсений подходит к Екатерине. Екатерина резко зажимает уши руками, закляпить ему рот. Учисть Арсения была решена. Синод присудил лишить Арсения архиерейского сана и монашества. По мнению судей, Арсений заслуживал еще и жесточайшего наказания. По гражданским законам смертной казни. — Я не знаю, — императрица расхаживает по сцене, поигрывая бумагой с постановлением. — Прежде всего, без всякой церемонии и по не столь еще важным делам первосвященным головы секли. Но тут она замолкает и глядит на Вольтера. Это был век не только расцвета театра, но и расцвета клаки. Екатерине нужны были аплодисменты, не только московской черни, которую та утешила своей торжествующей Минервой. Ей требовались аплодисменты просвещённой Европы. Королём европейской клаки был Вольтер. Славы его достигло зенита. Он жил в Ферне, неподалёку от Женевы, прикупив землицы и выстроив дворец-усадьбу. Когда на местную почту пришло письмо, где вместо имени адресата стояло: "Князю поэтов, непременному питомцу славы, Меркурию Европы, оратору родины, будителю граждан, историку королей, понегиристу героев Аристарху Заилову, судье вкуса и прочее и прочее". Его без рассуждения отправили в Ферне. Екатерина напишет о Барсении Вальтеру. Он должен узнать об этом деле именно от нее, с ее слов. Тогда вся Европа поймет это правильно. В ее руках появляется перо, бумага и чернильница, а перед ней небольшая конторка, вынесенная театральным служкой. Люди под властные церкви нередко страдают от жестоких притеснений. Вот почему я решила совершенно изменить управление имениями духовенства, и определить доходы лиц этого сословия. Но Арсений и епископ Ростовский воспротивился тому. Екатерина делает указующий жест в сторону Арсения, охраняемого стражником. Он отправил две записки, в которых старался провести нелепое начало двоевластия. Когда его дерзость и безумие усилились, он был судим митрополитом Новгородским и всем синодом, осуждён как фанатик, виновный в замысле противном как православной вере, так и верховной власти, и предан в руки светского начальства. Государня делает паузу. Вальтер слушает с вежливым вниманием. Екатерина размягчает лицо и шлёт в зал милостивую улыбку. Я простила его и удовольствовалась тем, что перевела его в монашеское звание. Здесь должен ударить колокол. И колокол начинает бить, и народ стекается в Кремль, к синодальной палате, где должно произойти главное действие задуманного государней шпектакля. Члены синода снова выходят на авансцену. Звучат слова приговора, ризничный снимает с Арсения один за другим знаки архиерейского достоинства. «Анаксиос!» — гнусавят певчие. Из синодальной палаты Арсения вывели в простой монашеской одежде, усадили в Колымагу и тронулись в путь. Его ссылали под крепкое смотрение в Ферапонтов монастырь. Однако офицер, сопровождавший его, в пути получил указ вести его в еще более отдаленной, Никольской, Архангелогородской губернии. Три дня в неделю старца было велено использовать на черных работах, колоть дрова, мыть полы и носить воду. Прогулки дозволялись в сопровождении четверых солдат. Чернил и бумаги давать было невелено, и чтоб ни с кем и ни о чем, и ни в какие разговоры не вступал. Всех этих подробностей Екатерина, разумеется, не сообщала Вольтеру. Лукавила она и, уверяя его, что Арсений был наказан синодом за то, что старался провести нелепое начало двоевластия. В письмах Арсения ни о каком двоевластии речи не шло. 9 июля 1766 года государь снова писал Вольтеру об Арсении. Неудачное происшествие с Ростовским епископом было обсуждаемо гласно. Ещё одно лукавство, никакого гласного обсуждения не было. И вы, государь мой, по своему усмотрению можете сообщить записку как подлинную выписку, полученную вами верным путём. к нему прилагалась записка, составленная по приказу Екатерины и переведённая на французский. Из всех примеров справедливости и милосердия нашей всемилостивой государыни, свидетелями коих мы бываем ежедневно, нет более разительного, не такого, которым более обнаружилась бы великодушие её, как поступок её по отношению к преступнику, равно преступившему как против человеческих, так и против божественных законов. Вальтер понял. Вальтер улыбнулся. Вальтер оценил щедрость монархини, осыпавшей милостями тех, за кого он просил. Себе философ надо отдать ему должное, ничего не выпрашивал. Вальтер написал Екатерине ответное письмо. Мы просим только чести поместить ваше августейшее имя во главе тех, кто помогает нам раздавить фанатизм. Дозвольте лишь опубликовать записку которую вы соизволили мне передать насчёт Ростовского епископа, вообразившего, что существуют две власти. Есть только одна власть, та, которая благодетельна. И делает несколько осторожных хлопков. Тут же в темноте начинают работать невидимые ладони, аплодисменты густыми волнами накатывают на сцену. Екатерина изящно кланяется. Дело было сделано. Все монастырские крестьяне вместе с землёй передавались государству. Повинности, которые они прежде отрабатывали монастырям, заменялись денежным оброком по полтора рубля с души. 526 монастырей закрылось сразу. Число монашествующих сократилось вдвое. Часть из полученной суммы шла на содержание архиерейских домов и оставшихся монастырей. Основная же часть дохода, составившего более 1 миллиона 300 тысяч рублей, притекла в казну. Вскоре почти все освобожденные крестьяне будут снова раздарены вместе с землей государевым людям и взвоют сильнее. Монастыри со своими крестьянами всегда обращались мягче, чем помещики. А государыня произнесет перед синодом речь, составленную по всем правилам сценического искусства. «Если я спрошу вас, кто вы и какое ваше звание, обращалась она к архиереям». то вы верно дадите ответ, что вы государственные особы, состоящие под властью монарха и законов евангельских. Архиереи слушали молча, девясь новым для себя словам. Они-то полагали, что они особы духовные, а теперь надко государственные. Но от чего происходит? Екатерина удивлённо расширила свои водянистые глаза. что вы равнодушно смотрите на бесчисленные богатства, которыми обладаете. Вы не можете не видеть, что все сии имения похищены у государства. Если вы повинуетесь законам, если вы вернейшие мои подданные, то неумеет лити возвратить то, чем вы неправильным образом обладаете? И церковь не умедлила Синод промолчал, митрополит Дмитрий получил от государени драгоценную поногию с её портретом. Редкие протестующие голоса быстро гасились, а подававшие их лишались сана или усылались на покой. Дело опального епископа имело ещё одно последствие. Арсений был из Малороссии. Малоросами были и некоторые из архиереев, состоявшие с ними в переписке. Это не укрылось от внимательного взора государя, как и то, что малороссийские архиереи, составлявшие более половины епископата, и держались в сплочённии, и менее были привычны гнуться перед светской властью. Назначая Румянцева малороссийским губернатором, государя напутствовали его: "Надлежит вам искусным образом присматривать и за архиереями, и их подчинёнными". И нам не безизвестно, что обучающиеся богословию в малороссийских училищах заражаются многими ненасытного властолюбия началами. Вскоре малороссийские духовные школы, готовившие слишком образованных и неуступчивых пасторей, будут приведены в полное подчинение российским, а сама Малороссия лишится остатков своей прежней независимости. Нет, у государя не было никакого личного предубеждения к украинцам. Эпоха национализма ещё не наступила. В ближайшем окружении её императорского величества было немало малороссов: Безбородко, Хроповицкий, Грибовский, Трощинский. Но молох империи требовал жертв. Пригожий и статный, как преображенский офицер, молох империи требовал всё новых жертв. Империя должна была быть устроена как идеальный механизм, даже как идеальный театр. Но чем больше государь старалась об этом, тем больше отчаивалась. Не только строптивые малороссы, но и более покладистые великороссы никак не хотели превращаться в механических кукол актёров. Половины или дураки, или сумасшедшие отзывались она о своих подданных. Попробуйте пожить с такими. Снова мне надо дрессировать себе людей. А тут ещё в скорью из Никольского монастыря, где содержался Арсений, подоспел донос. Оказывают, гдее сильному неподобающие знаки внимания, сравнивая его с Иоанном Златоустом, пострадавшим от Евдоксии. И ведёт он среди братьи и солдат кромольные беседы, что моль государня, в российском законе нет тверда, и что даже у турецких властей вера в большим почтении и мечети они своих не трогают. Донощиков щедро наградили по 100 рублей каждому, для того чтобы заработать столько обычный ремесленник должен был трудиться целый год. Арсению же снова судили и лишили уже и монашества, и даже имени. По требованию государыни его следовало именовать теперь неким мужиком Андреем Воролём. 29 декабря 1767 года бывшему митрополиту обрили бороду и голову. И переодели в тесную мужицкую одежду И повезли на вечное пребывание в Ревель Екатерина в золотистом платье С накладными двуглавыми орлами. И чтобы солдаты остерегались с ним болтать, Ибо сей человек — великий лицемер, И легко их может привести к несчастью, А всего б лучше, чтобы он и караульные Не знали русского языка. Полуживого его довезли до Ревеля, Внесли в каземат и бросили на пол. Ревельский комендант фон Тизенгаузен призвал доктора, и тот кое-как подлечил старика. У вас в крепкой клетке есть важная птичка, берегите, чтоб не улетела, наставляла Екатерина фон Тизенгаузена. Тот стоя в глубине сцены, видимо, одним силуэтом склоняясь в поклоне. Боюсь, писала она по назначению следующего коменданта фон Бенкендорфа, чтоб не стали слабее за сим зверком смотреть. Селоет фон Бенкендорфа замирает в ещё более глубоком поклоне. Несмотря на принятые меры, слава опального митрополита росла. Из уст в уста передавался рассказ одного диакона, которому после молитв у мощей святителя Дмитрия Ростовского в прозрачном сне явился сам святитель и рёг: Что ты просишь у меня одного облегчения? Знаешь ли ты, что у вас есть угодник несравненно более меня в живых на земле? Митрополит Арсений. Содержание ревельского пленника было велено ужесточить. Дверь в каземат заложили кирпичами, еду стали подавать на верёвке через оконцы. 28 февраля 1772 года. Бывший митрополит Ростовский, а ныне Андрей Враль, был найден мертвым. Священнику и солдатам, тайно похоронившим его, под страхом казни был велено хранить молчание. На сырых стенах каземата была обнаружена последняя запись Арсения. «Благо ми, яко смирил мя еси». Итак, на сцене остаются только две фигуры. 42-летняя императрица — И семидесятисемилетний философ. Вольтер умрёт через 6 лет. Он панически боялся смерти. За пару месяцев до кончины страх этот превратился в навязчивый кошмар. Я не могу вспоминать об этом без содрогания, писал его лечащий врач. Безумие овладело его душой. Шатаясь с выражением муки на лице, старик пятится со сцены и проглатывается кулисами. Бьёт колокол. Екатерина остаётся одна, чедят масляные плошки. Дайте мне 100 полных экземпляров произведения моего учителя, чтобы я могла их разместить повсюду, говорит она в пустоту. Хочу, чтобы они служили образцом, чтобы их изучали, чтобы выучивали наизусть, чтобы души питались ими. Она проживёт ещё 18 лет, тучнее дряхлея, но все так же цепко держась своими пальчиками за власть. Старушка милая жила, приятно и немного блудно. Вольтеру первый друг была, наказ писала, флот и жгла и умерла, садясь на судно. Пушкин был не совсем прав. Удар с императрицей случился в туалетной комнате, не на судне, А на стульчике, который она приказалась сделать из польского трона. Ее бережно и слегка брезгливо с него сняли и отнесли в покой. Там, не приходя в разум, она и отойдет. Плошки с шипением гаснут, освещать им, впрочем, уже нечего, сцена пуста. Лишь где-то вдалеке, за пыльными кулисами, бьет колокол. И чей-то тихий голос все повторяет строку из 118-го псалма «Благо ми яко смирил мя еси, благо ми яко смирил мя еси».